Глава вторая. Это утро претендовало на роль самого лучшего за последний год. Я проснулась без будильника, без спешки собралась, вышла на двадцать минут раньше, из-за чего не попала в пробку и довольно быстро добралась до офиса, расположенного в центре города. Прекрасная погода, легкий ветерок и ласковое солнце только сильнее поднимало настроение. «Доброе утро!» — поприветствовала я девушку, сидящую на ресепшене. «Доброе!» — она ответила едва ли не испуганно. «Добрейшего утра!» — улыбнулась охраннику, стоящему на нашем этаже. «И вам!» — удивленно кивнул он, открывая передо мной дверь. Вошла в кабинет, который мы напополам делились с ассистентом Петей. Он пришел к нам полгода назад, сразу после университета, и был определен ко мне на выучку. Его работой я всегда оставалась довольна. Исполнительный, креативный, не задающий тупых вопросов. Ему бы чуть больше предприимчивости, и он с легкостью сдвинул бы меня с любой должности через пару-тройку лет. Парень уже сидел на рабочем месте крутил спиннер. «Доброе утро, Карина Максимовна!» — поздоровался он, откладывая игрушку. «Я вам кофе принес». «Благодарю!» — кивнула, вытаскивая из картонного подстаканника одну из одноразовых кружек. «В этот раз без корицы?» «Обижаете, Карина Максимовна!» — усмехнулся он и поправил челку. «Без корицы и без сахара!» «Прекрасно!» — протянула я, делая глоток. «Почти остывший, но да ладно!» Есть какие новости по клиентам? Понедельник, восемь утра. Клиенты в лучшем случае спят. В худшем собираются на работу. Неужели никто на выходных не дергал? Удивилась. Тишина, почти по слогам ответил Петя. А как ваши прошли? Гляжу, настроение хорошее. Прошли хорошо, кратко ответила я, потом добавила. А забронируй, пожалуйста, столик вместо на 8. Это что это, Карина Максимовна? Вы сегодня не до девяти работаете? Притворно ужаснулся Петя. Он хорошо знал, что я всегда задерживаюсь в офисе допоздна. «Нет, конечно!» Пожала плечами, выдержала паузу и коварно усмехнулась. «Ведь до девяти сегодня работаешь ты!» «Без ножа режете, Карина Максимовна!» Наигранным плачущим тоном ответил ассистент. «Это я еще с планерки не вернулась, дорогой Петя!» Развернувшись на каблуках и прихватив с собой рабочий планшет, бросила вслед. Каждое утро в 8:30 наш большой шеф устраивал большую планерку. Моей же прямой обязанностью было явиться к 8.05 для подписания важных документов и обсуждения всех тем и вопросов, которые могли встать на повестке дня, недели или месяца. Сегодня, не удержавшись, я решила прийти пораньше. В повышении я почти уверена, даже не нервничала, просто хотелось поскорее услышать официальное подтверждение. «Карина?» После стука в дверь я вошла. «Доброе утро, проходи». «И вам доброго», – ослепительно улыбнулась и прошла вглубь кабинета. Просторного, светлого, с большим количеством почти пустых полок. Тут всегда было легко и комфортно. Перед тем, как сесть, оправила белоснежный пиджак, подчеркивающий легкий загар, успевший прилипнуть во время уикенда в Ивановке. Глянула на шефа, он, как всегда, выглядел отдохнувшим. Ни намека на синяки под глазами, ни одной лишней морщинки, несмотря на возраст. Истинный Иван Иванович, от которого буквально веяло теплом и радушием. Вот только сам шеф строго-настрого наказал обращаться к нему не иначе, чем к Джону. Сказывались долгие годы проживания за кордоном. Сотрудники прониклись, вот только за глаза величали дяди Ваней. «Перейдем к делу», — произнес он, откидываясь в широком кресле и проходясь одноразовым платочком по взмокшей лысине. «У меня две новости». «Хорошая и плохая?» — осторожно уточнила я. Именно сейчас на меня накатил мандраж. «Хорошая и очень хорошая», — поправил шеф. Я выжидающе кивнула. «Хорошая новость заключается в том, что я впервые за два года отправляюсь в отпуск», — радостно произнес он. Я вздрогнула. Прошлый отпуск дяди Вани обошелся нам сорванными сроками и потерей нескольких крупных клиентов. Не знаю, как так вышло, что слишком много вопросов оказались завязаны на личном присутствии Ивана Ивановича в компании. «Ммм, отличная новость», — невнятно протянула я, не сводя взгляда. «А вторая?» «Каюсь. Подгоняла». Хотелось скорее услышать о повышении, а потом уже думать, как держать компанию на плаву во время отсутствия Джона. «А вторая...» Он загадочно прищурился. «Мы, наконец, определились с тем, кто войдет на должность моего зама». «Так, ну уже Иван Иванович, не томи». «Этот человек хорошо показал себя в компании», продолжил он. «Только не у нас, а в английском филиале в главном офисе». Улыбка сползла в тот же миг. Ее будто бы заклинило. То есть? Ну, сама понимаешь. Шеф перешел на доверительный шепот. Одно дело в Англии, а другое дело у нас, в России. Потому я тебя, как самую лучшую сотрудницу, попрошу помочь ему освоиться. Он как раз сейчас будет. С охраной звонили еще до твоего прихода. Шеф что-то тараторил, но я почти его не слышала. В ушах звенело. В какой-то момент просто захотелось стать и уйти. Но другая половина останавливала, упрашивала сперва посмотреть на этого претендента. Может, он настолько плох, что и ждать его увольнения особо и не надо. Тук-тук-тук. Этот, казалось бы, невинный стук вывел из себя. Нет, не разбудил злость и агрессию, только обиду. «Ходи, входи!» Шеф почти сразу расцвел, стал еще доброжелательнее. Дверь скрипнула. Позади послышались шаги. Оборачиваться не хотелось. В этот момент я посчитала, что если обернусь, проявлю слабость. «А вот и он, Карина, поприветствуй нового коллегу. Еще и начальника». Дядя Ваня бросил на меня взгляд, в котором читалась едва заметная укоризна. Я сжала челюсти и заставила себя обернуться. Медленно и осторожно. Нашла в себе силы даже на то, чтобы расплыться в неискренней улыбке, почти готовая разговаривать с новым шефом на английском. Но... На пороге стоял Димка. Мой Димка. Друг из детства, с которым мы не так давно дурачились в речке Вонючки в Ивановке. С которым мы не так давно вспоминали далекое прошлое. Ты... Мы выдохнули почти одновременно. Только я с ужасом, а он с непониманием. «О, вы знакомы?» – удивился шеф. «Друзья детства», – неуверенно ответил Дима. «Тем лучше. Иван Иванович всегда и во всем видел только позитив. Вот только если раньше я восхищалась этим качеством, то теперь чувствовала раздражение. Шеф знал, что эту новость сложно назвать хорошей или очень хорошей для меня. Не мог не знать. «Тем лучше, тем лучше». Чем лучше-то? Тем, что обещанная мне должность досталась другу, с которым мы только недавно возобновили общение? Должность, о которой я мечтала последний год, на которую работала, не покладая рук, из-за которой отказывалась от каких-то личных радостей. После таких новостей хотелось попросту послать все к черту. Или даже куда-то еще дальше. Дмитрий, между прочим, очень уверенно шел по карьерной лестнице там, в Лондоне, но изъявил желание вернуться в Россию. Ой, да лучше бы не возвращался. А поскольку там он занимал именно управляющую должность, поступило указание... Шеф будто бы оправдывался. И мне было стыдно. По-настоящему стыдно за все мысли, что роились у меня в голове. Но думать иначе не получалось. Я сама почти физически ощущала ту желчь, которая из меня лилась. Пусть мысленно. Пока что. В общем, так даже лучше, Карина. Джон повернулся ко мне, мазнул внимательным взглядом. Твоя задача — помочь Дмитрию влиться в коллектив. И ввести в курс дела. Я кивнула. Да уж. Это, пожалуй, будет одним из самых сложных испытаний за все время работы на компанию. Дмитрий, шеф улыбнулся новенькому. Если тебя не затруднит, оставишь нас с Кариной на пару минут. Секретарь проводит тебя до твоего кабинета. До кабинета, который должен стать моим. Нет, Карина, держи себя в руках. Едва задимой закрылась дверь, я в глянула на начальника. Неужто есть новости еще более радостные? Может, меня уволят? Или переведут до ассистента? Ну что ты на меня смотришь, как на врага народа?» Он развел руками и впервые за все утро нацепил на лицо маску сочувствия. «Ну что я, по-твоему, мог сделать? Приказ поступил сверху». «Ничего», — мотнула головой, хотя так не думала. «Все в порядке. Справимся как-нибудь». «У меня самолет через три часа», — шеф перевел тему. «Уже? Если бы я предупредил сильно заранее, вы бы явно что-нибудь придумали, чтобы я не уезжал». — хмыкнул Иван Иванович. — Карина, извини, что оставляю тебя в такой ситуации. Но со своей стороны торжественно обещаю, что замолвлю за тебя словечко. Может, даже получится выбить для тебя место в Лондоне? Будешь готова к длительной командировке? — Буду, — хмуро ответила я. Настроение было изгажено окончательно. — Выше нос! Шеф снова перешел на позитивный настрой, пытаясь и полувзглядом не показать, что что-то пошло не так. — Хорошего вам отпуска, Джон! Я встала со своего места, прижимая к груди рабочий планшет. «Планерка на мне?» «На вас!» — поправил он, тоже приподнимаясь. «На вас с Дмитрием!» «Счастливо!» — выдал напряженную улыбку и вышла из кабинета. Чтобы опять нос к носу столкнуться с Димой. Или мне теперь его стоит называть Дмитрием Владимировичем? «Карина!» — он улыбнулся. На секунду я окунулась в омут глубоких синих глаз, таких знакомых с самого детства. Но тут же взяла себя в руки. — Я даже и не знал, что ты тут тоже работаешь. — Это... это судьба, не находишь? — Да уж, судьба, — невнятно выдала я. — Иди за мной. И пошла вперед. Его кабинет находился прямо напротив моего. По дороге он что-то говорил, о чем-то вещал, рассказывал о задачах, которые поставило перед ним британское начальство. Но я никак не могла сосредоточиться. Мысли в свободном плавании блуждали по океану сознания. И самое отчетливое из них заключалось в... Черт, черт, черт! Что теперь делать? Размещайся тут, кивнула на дверь. Мой кабинет напротив. Я зайду за всей необходимой документацией, потом в тех отдел за рабочим планшетом и напишу по внутренней, что планёрка будет в твоем кабинете. Так со всеми и познакомишься. И не дожидаясь ответа, прошмыгнула в свой кабинет. О, чувствую, новости у нас не самые радужные. Тут же отметил Петя. Он сидел на широком подоконнике с ноутом на коленях. но почти сразу отставил его в сторону. «Пустырника? Валерьянки? Водки?» «Не ерничай!» — поморщилась я. «У нас, между прочим, новый начальник. Вас можно поздравить?» Он скинул темные, четко очерченные брови. Но еще раз, бросив взгляд на мое лицо, добавил. «Или...» «Или...» — резко выдохнула я. «Напиши, пожалуйста, в общем чате о планерке в тринадцатом кабинете. Джон уезжает в отпуск». Петя не выглядел удивленным. Даже не стал задавать лишних вопросов. Просто уткнулся в свой ноут, быстро перебирая по клавиатуре пальцами. «И отмени бронь вместо. До девяти будем работать вместе», — сухо добавила я.